Глава 20. Недалеко отсюда находятся еще две небольшие деревушки. Помогите своим сородичам, работающим там. Вместе с вами пойдет Хо Сун. На этот раз парень посмотрел на меня. В его глазах был виден страх. Можешь не переживать, там гарантированно только обычные орки. С такими ты легко справишься. Всем необходимым снаряжением и расходниками я тебя обеспечу. Я уверен, что там вы сможете найти еще кого-нибудь земли. Это единственное, чем я могу тебе сейчас помочь. Либо ты отправляешься освобождать других рабов, либо пытаешься выжить в одиночку. Я буду передвигаться очень быстро, и ждать тебя не собираюсь. Да и не помощник ты мне против той армии, слишком много там элитников, а во главе стоит босс. Тем более никому постороннему не стоит видеть, на что способны мои духи. Боря сейчас находился на окраине деревни, прикончив пару десятков орков, что решили сбежать. Тита все еще следила за Каем, и ей это явно не нравилось. Периодически прилетали весьма понятные эмоции. После всего этого придется мне заглаживать вину походом в кофейный магазин, а может еще и в ювелирку надо будет заглянуть. Хотя нет, лучше сразу к Якову Моисеевичу. Зачем тратить деньги на золотую упаковку? Куплю сразу чистые камни и всех делов. Вот только это получится, если Мойша останется жив. Буду надеяться, что Кай придет в себя к тому моменту, как нам нужно будет схлестнуться с боссом. Он гарантированно сможет прикончить его без особых осложнений. Эльфы принялись снаряжаться в найденное у орка в добро, а Хосуном я занялся сам. Он был примерно моей комплекции, только гораздо субтильнее. Время, проведенное в плену, не прошло для него даром, но снаряжение я смог подобрать, как и оружие, а еще выдал два черных ядра. Пусть парень не ограничивает себя в использовании магической энергии. К тому же он сказал, что способен создавать не только базовые техники. Хоть и было видно, что парень очень боится встретить действительно сильного противника, но все же он не отказался и не решил сбежать. Он пойдет освобождать других рабов. Пойдет выполнять работу, для которой его и отправили в это подземелье. Как выберемся из подземелья? Сразу подавать заявку наступления в корпус последней стражи. Это избавит тебя от преследования со стороны семьи Ли, а еще позволит обзавестись отличным снаряжением. Эта работа очень опасна, но на ней у тебя будет гораздо больше шансов остаться в живых. Ли Джин Хо не простит вам провала и попытается убить. Я прекрасно знаю, на что способен этот мелочный ублюдок». Парень просто кивнул, не осмеливаясь спросить, откуда мне это известно. По мере того, как я раздавал указания, он начинал меня бояться, и это было вполне нормально. Слабые всегда боятся сильных. А я был намного сильнее Хо Суна, даже намного сильнее всех, кого он видел до этого момента. Элитный игрок, в одиночку собравшийся атаковать пятитысячную армию под предводительством босса. Да меня можно назвать настоящим психом. Вот только никто не знает, что я не собираюсь сражаться с этой армией в одиночку. «Даже если мне придется сделать это раньше, чем найду игроков ассоциации, со мной будут мои духи. Боря и то гарантированно». Хосун прекрасно показал, в каком плачевном состоянии находятся корейские игроки. И все это из-за руководства, преследующего только свои интересы. С эльфами было гораздо проще. Они совершенно не боялись идти на смерть. и из-за этого становились в сотню раз опаснее, но и умирать просто так они не собирались. Сперва необходимо было отомстить оркам, освободить как можно больше пленников, и как это сделать, они теперь знали. Главное вырубить надзирателей, а дальше уже можно действовать без опаски, что они воспользуются рабской печатью. Действовала она по тому же принципу, что и кровавая печать, поэтому управлять ею мог только один надзиратель – К которому и была привязана печать. Постарался объяснить всем, как нужно действовать и в первую очередь отдал указание Хосуну, после чего двинулся в сторону армии орков, вернее немного в сторону от нее, дух разведчик нашел для меня одного игрока ассоциации. Мужик, слегка за сорок, в отличной броне без оружия. Это говорило о том, что он стихийник, Хотя после атаки на орков это было понятно и так. Сразу было видно, что это очень опытный игрок. После атаки он моментально отошел, не оставляя никаких следов. Это моему духу они не были нужны, а вот тем же оркам еще как. Наверняка босс отправил следопытов. Вот только они точно никого не найдут. А если и найдут, то сразу же будут уничтожены. По идее, элитные игроки не должны допускать своего обнаружения. Но это по идее. С учетом скорости движения мужика, я смогу нагнать его часов через пять. Надеюсь, что к тому времени он уже объединится с напарником. Как-то совершенно не хотелось потом бегать еще и за вторым. Оставшийся со мной дух разведчик не прекращал своего патрулирования, а я помчался вперед, наблюдая за тем, как Боря бежит рядом и делает что-то непонятное прямо на ходу. Больше всего это было похоже на то, что он грызет броню на нижних лапах. Попытался узнать, что он делает, но ответа не получил. Остается надеяться, что таким образом хомяк не навредит себе. До этого он не был замечен в членовредительстве, но кто знает, что ему в голову стукнет. Боря до сих пор оставался для меня огромной загадкой. Позор мне, как Вайму. Одного духа разведчика я приставил следить за орками, а второго за элитным игроком ассоциации. Поэтому был уверен, что не потеряю его, но все равно периодически смотрел, как там обстановка. За то время, пока я несся к нему навстречу, произошли еще три атаки на армию орков. И в одной из атак босс едва не достал стихийника. Орки быстро учились, и только первую атаку игроков можно было назвать удачной. Там было убито орков больше, чем за три последующие. Маги краснокожих поставили защиту, и теперь дальние стихийные атаки практически не причиняли никакого вреда. А вот против физических атак второго игрока маги-орков ничего не могли сделать. Во время каждого нападения они несли примерно одинаковые потери, и всегда атаки начинались практически синхронно. Если и было отставание по времени, то совсем незначительное. «Выходит, у игроков имеется связь. А это значительно облегчало мне задачу. Найду одного, найду сразу же и другого». За время вынужденного марафона трижды приходилось огибать деревеньки, которых не было на карте Силкина, а один раз и вовсе едва не вляпался в ловушку. Огромную волчью яму метров сорок в длину и пять метров в ширину. Понятия не имею, кто и, самое главное, для кого ее соорудили, но было очень стрёмно, когда нога провалилась туда. Успел остановиться в последний момент, иначе несколько смачных ушибов, а то и переломов были бы гарантированы. Доспех духа сдержал бы удар, не позволив копьям проткнуть меня, а вот от ушибов он не спасет. Пришлось бы мне тогда решать, что делать дальше. Возвращаться к лагерю и надеяться, что зайка вернёт быстро в строй, или продолжать охоту за хозяином подземелья в таком состоянии. Чтобы никто не попал в эту ловушку, уничтожил все ее покрытие. Теперь в том месте осталась большая яма, утыканная острыми колями. За такую подставу влетела духу разведчику. Даже был пересмотрен наш контракт. Пункт по оплате его услуг, 20 были удержаны в виде штрафа. Это подстегнуло рвение духа и больше подобных ошибок он не допускал. Нашел еще четыре ловушки и даже два тайника с добром. Было там какое-то заржавевшее оружие и немного золотых монет с изображением сурового дворфа. Должно быть король силы. Антиквары на земле за такие монеты вывалят очень хорошую сумму, поэтому монеты взял себе, а железяки оставил. Может, кто еще наткнется на эти тайники? «Не шевелись, ты на мушке», — сказал я игроку, когда он поравнялся с деревом, за которым стоял. Мужик буквально полчаса назад в очередной раз нанес удар по оркам и сейчас собирался заходить на новый виток. Я уже минут десять наблюдаю за его движениями и выбрал это место специально, чтобы быть защищенным от возможной атаки. Моя предосторожность оказалась не лишней. Стихийник не растерялся и долбанул по дереву струей огня. Он даже не понял, что с ним сговорили на русском, хотя здесь мой косяк, с чего я решил, что он вообще знает русский. Пришлось мне срочно отходить от дерева, чтобы не тратить силы на защиту, да и заговорить с игроком снова не получится из-за треска пламени. «Стоять! Я свой!» На этот раз я начал кричать на всех языках, какие знаю, при этом уворачиваясь от летевших в мою сторону атак. Такое ощущение, что мужик бил чисто наугад, даже не пытаясь посмотреть, кого он атакует. В этом случае точно смог бы разглядеть человека, а не орка. И должен признать, что элитным игроком он стал по праву, сражаясь в подземельях и убивая монстров. Несколько атак были очень мощными, и мне пришлось принимать их на доспех духа. Я даже хотел воплотить Борю, чтобы он немного придавил игрока, но не потребовалось. После того, как я заговорил на хинди, атаки резко прекратились. Российская империя, Астрахань, корпус последней стражи. частный сыскарь Дмитрий Рогов. Регистрация в корпусе прошла достаточно быстро и было сделано самое страшное, то, из-за чего Дмитрию придется задержаться здесь до окончания контракта. Была установлена кровавая печать, которая в случае необходимости легко может стать инструментом для наказания или даже убийства. Никаких изменений в организме Дмитрий не почувствовал, разве что страх перед тем, через что ему здесь предстоит пройти, но страх быстро прошел после того, как он вспомнил о встрече с Масловым. Кто бы мог подумать, что его даже не придется искать. Вот так взять и наткнуться. Правда, теперь неизвестно, когда он вернется в корпус. Дежурный сказал, что этот отряд отправляется на помощь в Корею, что было очень странным. Рогов всегда думал, что корпус последней стражи это только российская структура. ну, если так можно было выразиться, что стражи работают лишь на территории империи, а оказалось, что они помогают и в других странах. Об этом дежурный не стал ничего рассказывать. Вот как встретишься со своим командиром, что тебе назначит корпус, так у него и спроси. Вполне возможно, что он тебе расскажет об этом, если захочет, а у меня сейчас времени нет. Вот довел тебя до администрации, дальше ты уж сам. Заходишь в приемную, говоришь, что ты новичок, там сами разберутся, что с тобой делать. После этих слов дежурный ушел, а Дмитрию ничего не оставалось делать, кроме как войти в эту приемную. И вот теперь уже все закончено, и его встретил будущий командир, который представился как башмак, и заявил, что до первого похода в подземелье у Дмитрия нет имени». Затем его повели на полигон, чтобы проверить способности, которые были оценены на твердую тройку, по словам Башмака. Оно и понятно, способности Рогова были далеко не боевыми, но и здесь при необходимости он мог удивить. Все же сыскарь довольно опасная профессия, и необходимо уметь за себя постоять. По меркам одаренных, он был воином, близко подобравшимся к рангу мага. А синий цвет глаз говорил о третьем классе пробужденного. Мало кто мог представить себе, что Дмитрий уже не раз бывал в подземельях, в основном чтобы найти какую-нибудь вещь, что обронил нерадивый заказчик. Поэтому с монстрами он практически не сражался, просто падал на хвост какому-нибудь отряду за небольшую доплату со своей стороны. Но и во время этих походов ему перепадало немного энергии, что и позволило подняться до третьего класса. Знакомство с командой и оценка боевого потенциала остались позади, после чего Башмак отвел Рогова в казарму. Жилье, предоставляемое корпусом, было бесплатным, только от чего-то здесь практически никто не жил. В казарме на несколько десятков человек разместился только Дмитрий и еще три человека. Последующие дни прошли в поисках информации о Маслове. В корпусе его знали как «умник». И по рассказам местных, он уже успел стать здесь довольно популярным. Выяснить, где живет умник, оказалось не так сложно. Способности Дмитрия здесь сыграли решающую роль. И той же ночью он решил заглянуть к парню в гости. Просто, чтобы немного осмотреться и понять, что это за человек. Примет он предложение от нанимателя Ирогова или нет? От этого зависело многое. В случае положительного ответа наниматель пообещал, что сестра Дмитрия сможет учиться в самом престижном учебном заведении империи, причем учиться совершенно бесплатно. Невероятный бонус за такую простенькую работенку. Найти необходимые для взлома замка вещи оказалось совсем легко, и после наступления темноты Рогов вышел на дело. Вышел, и сразу же все пошло наперекосяк. Он как-то и не подумал о том, что в корпусе все отлично освещено, и ночь мало чем отличается от дня, но это казалось не самым страшным. Когда Рогову оставалось до дома Маслова несколько кварталов, включилась сирена, и дежурный оповестил о том, что через минуту начнут открываться порталы. А еще он приказал всем подготовиться к бою, и это было по-настоящему дерьмовым. Дмитрий знал, что означают такие тревоги, и поэтому он понимал, что в любом случае придется драться с вылезшими из порталов монстрами. На улице практически никого не было, а вылезать из дома, чтобы убивать монстров, никто не станет. Была еще надежда на личный состав охраны корпуса, вот только она совершенно не оправдалась. Пришлось Рогову столкнуться с какими-то очень странными летучими мышами. Они были размером с теленка и совершенно не умели летать, хотя крылья были в наличии. Оружия у него с собой не было, все осталось в казарме, поэтому пришлось прибегать к стихийной магии и бить монстров огнем. Этого вполне хватило, чтобы прикончить трех тварей. А дальше все же подоспели намного более опытные стражи, и можно сказать, что спасли скорее. Как оказалось, вся эта суматоха была Рогову только на руку, все отвлеклись на нападение монстров, а в квартале, где находился дом Маслова, было спокойно, порталы там не открывались, и монстры не забредали. Да и с соседями Маслову очень повезло, их не было, поэтому Дмитрий принялся за осуществление своего плана. Замок оказался довольно сложным, но ничего такого, с чем Рогов не смог бы справиться. В свое время один медвежатник научил его вскрывать любые замки. За это Дмитрию пришлось помочь этому бедолаге, но он совершенно не жалеет об этом. Это умение уже множество раз помогало ему. Послышался щелчок, и замок сдался. Довольный Дмитрий расплылся в улыбке и толкнул дверь, А следующую секунду он попятился назад. За дверью стоял демон, какими их любят изображать в фильмах. Мощное мускулистое тело, рога, зубастая пасть, когтистые лапы и крылья за спиной. Вот только это был совсем не фильм. Это была реальность. Неужели он пропустил оповещение об открытии других порталов? Ползающие летучие мыши были не единственными монстрами, что попали на территорию корпуса. Размышлять об этом времени не было. Драться с этим демоном точно самоубийство. Рогов бросил в него огненный шар. Вот только он исчез, так и не долетев до цели. Больше ничего противопоставить этому монстру он не мог. Необходимо было бежать. Вот только ноги совершенно не слушали, словно кто-то сковал их. Тогда Дмитрий попытался закричать и позвать на помощь, кто тогда должен его услышать. Но и этому не суждено было произойти. Вокруг стояла мертвая тишина. Демон схватил Рогова за плечо и потянул его за собой в дом. А потом наступила темнота.